Но вот легкий способ – постановить освобождать крестьян при продаже имени. Сто лет все или почти все земли меняют владельцев, и вот народ свободный. Или наша империя нуждается в населении, потому едва ли полезно обращать в христианство и народцев, у которых господствует многоженство. «Хочу установить, чтобы мне из лести говорили правду».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 Видим, что чтение и размышления сообщили мысли Екатерины диалектическую гибкость, поворотливость в любую сторону, дало обильный запас сентенций, общих мест, примеров, но не дало никаких убеждений. У нее были стремления, мечты, даже идеалы, не убеждения, потому что признание истины, не проникала с решимостью на ней строить нравственный порядок в себе и вокруг себя, без чего признание истины становится простым шаблоном мышления.